В одном документе мне на глаза попалось выражение, я притворился, будто пытаюсь вспомнить, «Глазгалстук Манлихер Каркану 6.5». Насколько мне известно, «глазгалстук» означает «итальянский», «итальяшка», «итальяшечка». «Великолепно, хью!» «Похоже, мы можем спать спокойно». «Да, действительно, но остальное, за исключением факта, что это относится к сфере огнестрельного оружия, представляется полной тарабарщиной». Я не слишком хорошо разбираюсь в этом. Речь может идти о винтовке или патроне, в зависимости от контекста, или о том и другом. Во всяком случае, эта винтовка состояла на вооружении итальянской армии с 1891 года до конца 50-х. Это худшая винтовка своего поколения, уступающая по всем параметрам немецкой Маузер, британская или Энфилд, нашей Спрингфилд и даже французской Либель. но итальянцы продолжали производить ее в различных версиях, включая короткую кавалерийскую и винтовку для лыжных подразделений. — Понятно, — сказал я. — Каким образом она могла оказаться в распоряжении американца? — Проще простого. Когда итальянцы вступили в НАТО, а они перешли на наше оружие, пулемет Гаран калибра 30, полуавтоматический карабин 45 и распродали чуть ли не миллиард манлихеров Каркану, многие из которых попали в Штаты. и продавались в качестве дешевых охотничьих ружей по почтовым заказам. Я много раз видел рекламу. Эти ребята устанавливают на них длинные японские оптические прицелы, и их покупают работяги, которые не могут позволить себе винчестер модели 70. Так это не снайперская винтовка. Это полное барахло. Не очень точный бой. Сделано кое-как, затвор болтается. Сразу видно, что итальянцы никогда не относились к войне серьезно. Никакого сравнения, к примеру, с Маузером, настоящим шедевром инженерного искусства. Патроны, которыми она стреляет, представляют больший интерес и заслуживают лучшей винтовки, нежели Манлихер Каркану. Средний калибр, плоская траектория, предназначенная для боя на более или менее длинных дистанциях, пуля довольно тяжелая для ее размеров с толстым медным покрытием, вполне подходит для охоты на животных с тонкой кожей, а если ею попасть в голову человека — «Прощай, голова!» «Но только на относительно короткой дистанции, до двух сотен метров». «Хм...» — произнес я. «И это означало, что информация принята к сведению, но не переработана». «Что у тебя на уме, Хью?» «Ты что, собираешься приобрести по дешевке десять тысяч Манлихер-Каркану, чтобы организовать вторжение на Кубу?» «Настоятельно рекомендую не поддаваться этому соблазну. В продаже имеются намного более качественные винтовки». нежели это убожество, состряпанные людьми, которые едят на ланч спагетти и спят после обеда. — Спасибо, Лон. Скажи мне, пожалуйста, что с ней можно делать? — Что можно делать? — На дистанции до двухсот метров убивать мелких животных, например, кроликов, если ты сможешь в них попасть, в чем я сомневаюсь, а также людей. Стрелять по мишеням, все больше раздражаясь по поводу неаккуратности работы ее механизмов, в том числе спускового крючка, Разрубить на щепки для костра. Вот, пожалуй, все. Но ты меня не слушай, я же сноб. Нет, нет, я не это имел в виду. Я хотел спросить, мог бы ты сфальсифицировать ее? Ты имеешь в виду изготовить фальшивую винтовку? Хью, это же нелепо. Я не могу правильно выражать свои мысли, поскольку не владею терминологией. Речь идет о следах, которые оставляют винтовки и которые потом изучают судебные эксперты. Мне известно об этом очень мало, только из книг о Перри Мейсоне. Если бы у тебя был агент, и ты поручил бы ему застрелить кого-нибудь из Манлихер-Каркану, но ну, сомневался бы, что он поразит цель, можно было бы сделать так, чтобы кто-то другой, гораздо лучший стрелок, застрелил этого человека такой же пулей из такой же винтовки и в тот же самый момент, но чтобы потом ни один следователь не смог бы обнаружить существование этого второго стрелка». Тебе нужно это для твоего следующего романа о Джеймсе Бонде? Хотелось бы мне быть таким умным, лон. Так, мне нужно подумать. Во-первых, нужен глушитель, чтобы выстрел настоящего убийцы не был слышен. Что, действительно существуют такие приспособления? — спросил я. В те времена я был еще очень наивен. Да, и это вовсе не кинотрюк. Хиром Максим сконструировал глушитель больше шестидесяти лет назад. Любой умелый механик способен изготовить его. Это всего лишь трубка с диафрагмами, камерами и отверстиями. Я узнаю, где его можно раздобыть, и перезвоню тебе. Нет-нет, давай лучше я перезвоню тебе. Через неделю, в следующую субботу. Ты будешь на месте? Хью. Я живу в инвалидном кресле, и поэтому всегда на месте, — ответил он со смехом. Я сказал Корду, что отправляюсь на поиски талантов... В рамках операции «Павлин» в Бостон перевел пять тысяч долларов со счета «Павлин» на счет Фокс Крофт Ларри Хаджета, зная, что он никогда не проверяет свои финансы, выписал чек и обналичил его в маленьком банке в негритянской части Вашингтона, где уже не раз проделывал финансовые операции, поскольку на благоразумие мистера Брауна всегда можно было положиться. На следующий день я прилетел в Бостон, остановился в отеле «Хилтон» в Кембридже, Взял такси до аэропорта и купил за наличные билет до Далласа на рейс авиакомпании TWA. В моем багаже имелся костюм, привезенный из Москвы в 1952 году, а также рубашка, приобретенная в Брно несколько лет назад, и черный галстук, который я купил в магазине Брукс Бразерс, когда ездил на похороны моего отца в Милтголд. Я решил, что такой интеллектуал, как Алик, едва ли заметит контраст между галстуком Брукс Бразерс и костюмом из ГУМа, производившим такое впечатление, будто его сшили шимпанзе. Я остановился в отеле «Адольфус», взял в аренду автомобиль и надел свой русский обезьяний костюм. Наверное, выглядел я нелепо, в претенциозном холле отеля, отделанном дубом, словно кулак, опасающийся, что его вот-вот арестуют. Никто не обратил на меня внимания. В конце концов, это Техас. Здесь никто ни на что не обращает внимания». Примерно через час я припарковал свой автомобиль неподалеку от угла Зейн и Норт-Бекли-Стрит в пригороде Далласа, называемом Оу-Клифф, по другую сторону Акведука-Тринити-Ривер. В 17.38 подошедший автобус высадил там пассажиров. Это было 5 или 6 ноября 1963 года. Я без труда узнал его. Он не был создан для тайной деятельности, поскольку любой полицейский или агент, разыскивающий шпиона, сразу выделил бы в толпе Ли Харви Освальда. Он оказался крупнее, чем я думал. Я ожидал увидеть злобную маленькую крысу, быструю и суетливую, готовую броситься на кусок сыра. Освальд был довольно плотным, коренастым, мускулистым человеком, его нельзя не заметить. Он выглядел несчастным. Его лишенное всякого обаяния скучное лицо было мрачным. Он угрюмо огляделся, словно ожидая, что его сейчас схватят агенты ФБР. Все его существо как будто кричало на самой высокой ноте «Оставьте меня в покое!». Из четверых вышедших из автобуса трое знали друг друга. Они беседовали и смеялись, как это делают молодые люди во всем мире. Алик прошел мимо них с опущенной головой и направился по бекли стрит идти ему было недалеко, поскольку его дом находился по адресу Нордбекли-стрит, 1026, всего в нескольких домах от пересечения Зен стрит Он прошел в полутора метрах от меня, полностью погруженный в себя, и я имел возможность хорошо рассмотреть его. Наклоненная вперед голова, опущенные плечи, дешевая рабочая одежда, которую он, по всей видимости, носил не меня и неделями, Серые хлопчата-бумажные брюки, черные туфли «Оксфорд» низкого качества и зеленая куртка, в каких обычно играют в гольф, поверх коричневой рубашки. Ничего примечательного. Я видел, как он вошел в свой обветшалый дом, такой же ничем не примечательный, как и он сам. Проехав вперед до следующего квартала, я остановился и принялся наблюдать за подъездом его дома в зеркало заднего вида. Через 45 минут Освальд вышел на улицу в том же облачении с мокрыми после души волосами. На сей раз он шел более энергичным шагом, направляясь к автобусной остановке. Войдя в автобус, оплатил проезд и сел на свободное сиденье сзади. Я следовал за автобусом на некотором расстоянии. Увидев, что Алек вышел на очередной остановке, дождался, когда он войдет в здание, припарковался и последовал за ним. Это был филиал Далласской публичной библиотеки «Дуган-Хайтс». Быстро окинув взглядом доску объявлений, я увидел, что с минуты на минуту в комнате номер 4 начинается заседание общества советско-американской дружбы. Перспектива провести пару часов в обществе американских коммунистов, обличающих пороки капитализма и скучающих агентов ФБР, меня совершенно не вдохновляла, и я отправился в ресторан, где съел бифштекс, после чего вернулся в отель и рано лег спать. На следующее утро мне нужно было вставать рано, чтобы не опоздать. Но я увидел его, бредущего по улице к автобусной остановке, уже после того, как ушли автобусы 8.17 и 8.33. На мне опять был костюм из гума, и я намеренно плохо побрился, дабы придать себе тот самый вид, который я наблюдал у мужчин в странах Восточного блока, куда пока еще не проникло парикмахерское искусство. Надеялся ли я, что Алек заметит эти нюансы? Скорее, он воспринял бы их на подсознательном уровне. И кто знает, каким образом это повлияло бы на его отношение и степень доверия ко мне. Если бы у меня была возможность явиться на встречу с ним в русском нижнем белье, я непременно воспользовался бы ею. Он не обратил на меня никакого внимания, когда мы, поравнявшись с ним, перешли на тротуар, но я, едва не коснувшись его плеча своим, обратился к нему по-русски «Доброе утро, Алик, вам привет от Костикова». Переварив в течение нескольких секунд полученную информацию, то, что я знаю его русское имя и фамилию агента КГБ, который беседовал с ним в Мехико, он спросил на ломаном русском, кто есть вы. Я взглянул на него и увидел, как он пожирает меня крысиными глазами, пытаясь понять, что за странный человек заговорил с ним. «Следует говорить, кто вы», — поправил я его. «Вы основательно подзабыли русский, а, Алик?» Улыбнувшись, я повернулся и быстро пошел своей дорогой. Мне пришло в голову, что он может догнать меня и ударить по голове, но ничего подобного не случилось. Судя по всему, Освальд сделал несколько шагов в моем направлении, но в этот момент раздался шум подъезжающего автобуса, и, вероятно, поколебавшись несколько секунд, он решил ехать. Я услышал, как он бежит к автобусу, и потом почувствовал спиной его взгляд. Я устроил ему беспокойный день, беспокойную ночь и еще один беспокойный день. Потратил это время на изучение окрестностей дома генерала Уокера и графика его общественной деятельности. Посетил оружейный магазин с типичным для Техаса нелепым названием «Catch em and Kill em, примечание «Поймай и убей их» английский, конец примечания, где купил три коробки патронов Манлихер Каркану 6,5 и подержал в руках саму винтовку, которую мне пытался продать какой-то ковбой, утверждавший будто это лучшая винтовка, какую только можно купить за деньги. Мне действительно показалось, что это барахло, хотя, возможно, только потому, что эту мысль внушил Лон. Она совсем не походила на красивые, сверкающие, гладкие винтовки, из которых стрелял Лон, когда мы были мальчишками. Я поблагодарил ковбоя и вежливо отказался. В тот вечер я сидел в припаркованном автомобиле И наблюдал за тем, как Алик вышел из автобуса, нервно огляделся, словно подозревая, что ему угрожает опасность. Подъехав к нему, когда он собирался повернуть в сторону своего дома, я сказал по-русски, «Товарищ Алик, поедемте со мной, я угощу вас водкой в память о прежних временах». Он опять нервно огляделся, бросился к автомобилю и сказал, «Вас могут увидеть». Тут я перешел на английский и стараюсь создать у него впечатление, будто мне просто больше не хочется вынуждать его говорить на языке, которым он плохо владеет и в котором к тому же давно не практиковался. Нас никто не увидит. Агент Ходси сегодня вечером присутствует на матче детской лиги в Форт-Уорте, в котором принимает участие его сын. Садитесь в машину и покажите мне дорогу к какому-нибудь заведению. Я не знаю, Даллас. Алекс что-то пробормотал, и под его руководством... выражавшимся не столько в словах, сколько в жестах, мы подъехали к жуткой забегаловке. Внутри царил полумрак, за исключением одного ярко освещенного угла, где стоял музыкальный автомат, извергавший звуки музыки Хилл Билли. Посетителей было немного. Мы нашли свободную кабинку подальше от входной двери и сели за столик. «Вообще-то я не люблю водку», — сказал Алик уже по-английски. «Отлично», — сказал я по-русски. Я не буду заказывать в подобном месте ничего необычного, поскольку кто-нибудь из этих людей может запомнить, что мы говорили на иностранном языке и пили столичную. Я тоже буду говорить по-английски, но я говорю с акцентом Новой Англии, и мой английский будет для них по всей вероятности еще более примечательным, нежели русский. Подошел официант, и мы заказали мексиканское пиво. Вместе с покрытыми инием банками он принес чипсы и какой-то красный соус... Это было мое первое знакомство с мексиканской кухней, и она мне понравилась. «Кто вы?» — спросил Алек, наклонившись вперед и вонзив в меня свои маленькие подозрительные глазки. «Вы никогда не узнаете мое имя. По соображениям безопасности. Но вы приехали из... Я приехал от ваших друзей. Вы знаете, я знаю Ходси, полицейского агента, который отравляет вам жизнь». В посольстве в Мехику я знаю Костикова и Яцкова. Я разговаривал с первой русской женщиной, которую вы любили, Эллой Герман, с бывшим возлюбленным вашей жены Анатолием Шпанко, с дядей вашей жены Ильей Прусаковым, полковником МВД. Я говорил о вас с вашими товарищами на Минском радиозаводе. И должен сказать, все они придерживаются очень низкого мнения о вас, товарищ. Я с наслаждением сделал большой глоток пива. Наблюдая сложную палитру эмоций на лице Алика, гнев, что ему напомнили, о его серости, многочисленных неудачах и безуспешных попытках противостоять правде, страх, что его разыскали здесь, в Далласе, удовольствие, что его наконец-то заметили, представители того, что он воспринимал как систему, блаженство, что кто-то считает его особенным. После некоторой паузы он сказал: Да, я совершил ошибки. но только потому, что слишком старался. Я слишком сильно верю в наше дело. За это некоторые ненавидят меня. Похоже, вас ненавидят все. Я вызываю у них возмущение. Я всегда вызываю у людей возмущение. Вам известен термин «проекция» из психологии? Нет, но я изучал Маркса, изучал... Вы изучали все, кроме самого себя, и поэтому вас никто не любит, Алик. Освальд смотрел в пространство с выражением отчаяния на лице. Мне показалось, что из его глаз вот-вот польются слезы. Он начал было говорить, но я перебил его. Никто на свете не верит в вас. Для всех вы ничтожество, неудачник, человек без прошлого и будущего. Вы бьете беременную жену и наводите ужас на маленькую дочь, позорите русскоязычную общину Далласа, в Мехико, приходите в кубинское консульство и вас выгоняют прочь. Потом вы идете в советское посольство, достаете пистолет и устраиваете истерику, после чего вас силой выводят оттуда. Никто на свете не верит в вас, Алик. Подождите, подождите, я вспомнил. Есть один человек, хотя, возможно, он и дурак, который считает, что вы не так уж безнадежны и кое на что способны. «Кто?» — спросил Алик. Я и обмакнул несколько ломтиков чипсов в острый соус «изумительно». Мне нравилось, как чипсы хрустят во рту, нравилось оставляемое ими соленое послевкусие в сочетании с приятным жжением, вызываемым соусом. Хотя соус своим цветом производил впечатление томатного, в нем отсутствовал сладковатый привкус, свойственный всем блюдам на основе томатов, по всей видимости, заглушаемый резким вкусом перца. Холодное пиво тушило вспыхивавший во рту пожар, вызывая чрезвычайно приятное ощущение. Я взглянул на Алика. Послушайте, эти чипсы просто восхитительны. Никогда раньше не пробовал мексиканскую кухню. Почему бы нам не заказать что-нибудь более основательное? Давайте, вы же, наверное, специалист. Позовите официанта и закажите что-нибудь на ваш вкус. И мне, пожалуйста, еще пиво. Посмотрел на пустую банку с надписью «Текаты», из отверстия которой торчал ломтик лайма. Почему я никогда не пробовал его прежде? наверное, его просто еще не довезли до Джорджтауна. Нужно найти в Вашингтоне мексиканский ресторан и сводить туда пегги и ребят. Это будет здорово. Алик призывно махнул рукой официанту, заказал что-то по памяти. И пока мы ждали заказ, я продолжил. Скажите мне, когда вы начали замечать, что социализм на практике существенно отличается от социализма в теории, и что работа на сборочной линии всюду одна и та же? Несколько секунд он угрюмо молчал. Дело не в работе и не в ребятах. Ребята нормальные, некоторые из них хорошо ко мне относились. Я задумался о реальности и немного сбился с пути. Вы просто запутались, вот и все. Нет, у меня имелись большие замыслы, но не было возможности осуществить их, так или иначе. Так или иначе, ваши излюбленные выражения. Так или иначе, то, так или иначе, это. Вы никогда ни в чем не виноваты. Так или иначе, это всегда вина кого-то другого. Может быть, вам следует хоть раз в жизни забыть о так или иначе? Сосредоточиться на одной задаче и успешно выполнить ее. Тогда, возможно, в скором времени все узнают об этом, и в вашей жизни больше не будет никаких «так или иначе». Освальд явно нашел во мне Дейла Карнеги. «Я пытался, пытался», — запротестовал он. В этот момент официант принес заказ, Это были блинчики с острой мясной начинкой, рис и бобы. Поглощая все это и запивая пивом, мы продолжали беседу. В самом деле мне так понравилась мексиканская кухня, что я и в дальнейшем наслаждался ею при каждой возможности. Этим я обязан Ли Харви Освальду. Когда все закончилось, я расплатился, мы вышли на улицу и направились к автомобилю, уже стемнело. Мы молчали. Алик явно испытывал напряжение, Видимо, отчасти из-за опасения, что сказал что-то лишнее, отчасти из-за смущения. Он избегал моего взгляда. Выехав на проезжую часть, я сказал, олег вы ведь знаете, как это происходит, не так ли?» «Что?» — с удивлением спросил он. «Как действует организация, которую я представляю?» «Мне кажется, да, вы находите людей, которые...» «Нет, нет, это все пропаганда». Я имею в виду, как это происходит. Реальность такова, что это крупная организация, имеющая множество подразделений, отделов, ячеек. Всеми их членами движут эгоизм, страх и невежество. Среди них масса посредственностей, стремящихся угодить начальству и самим выбиться в начальники, хотя для этого у них нет ничего, кроме совершенно необоснованных амбиций. Они действуют разобщенно. иногда в противоположных направлениях, поскольку связь между ними осуществляется неэффективно. Понятно, сказал он. Например, Костиков и Яцков служат в подразделении, обслуживающем и контролирующим зарубежные посольства. Они следят за шпионами, вербуют противников и занимаются перебежчиками. Их главная задача продержаться 35 лет, не совершив серьезных ошибок и не вызвав неудовольствий начальства. Если это им удастся, они получат ордена, хорошую, по их понятиям, пенсию, возможно, небольшую дачу неподалеку от Москвы, и будут считать себя героями и успешными людьми. Понимаете? Да. Для них вы представляете не более чем лишнюю проблему, которая им абсолютно не нужна. У них совершенно отсутствует воображение, и думают они исключительно о карьере. В вашем случае самый лучший вариант для них – заключается в том, чтобы вы исчезли и никогда больше не появлялись. Понятно. Но я служу в другом отделе. Когда до меня дошло известие о сумасшедшем американце, утверждающем, будто он стрелял в генерала Уокера, я заинтересовался и решил узнать подробности. Мы занимаемся более серьезными делами, нежели простое обеспечение безопасности. Алик кивнул. Иногда мы осуществляем то, что называется мокрым делом. «Вы знаете смысл этого выражения?» «Наверное, подводные работы», — ответил этот идиот. Я вздохнул. «Еще одна попытка, Алик». «А, кровь! Вы убиваете людей. Изредка. Это всегда очень непростое решение. Мы отнюдь не стреляем в людей направо и налево. Но иногда, в случае крайней необходимости, да, мы можем убить. К примеру, предателя». человека, убившего кого-нибудь из наших людей, особо отвратительного политического противника. Я остановился, не доехав метров сто до дома Освальда, чтобы никто из его знакомых не мог увидеть, что он приехал в автомобиле, которым управлял незнакомец. «Алек», — сказал я, — «у меня есть подарок для вас, вот здесь, в бардачке. Пожалуйста, откройте его и возьмите то, что там лежит». Он открыл бардачок и достал из него коробку патронов «Манлихер Каркану 6,5» производства «Вестерн Картридж К.О.». Он подержал ее в руках, пощупал, взвесил на ладони. В его глазах загорелись огоньки «Патроны», — произнес он, — «для моей винтовки». «Знаете, Костиков и Яцков считают, что вы придумали историю с покушением на генерала Уокера. И так считают все в нашей организации. Все, кроме меня». я подумал может быть этот человек который так много лгал и не довел ни одного дела до конца на сей раз не лжет вот почему я и решил познакомиться с вами олег выяснить что вы собой представляете и теперь вижу что вы редкий человек который настолько предан нашим идеалам что готов ради него на мокрое дело нет ничего сложного в том чтобы распространять листовки и ходить на встречи с гомосексуалистами, неграми и федеральными агентами. Нет ничего сложного в том, чтобы бежать из Америки и потом жениться на красивой русской девушке. Нет ничего сложного в том, чтобы рассказывать всем, что вы красный, что вы верите в рабочий класс и что необходимы перемены только потому, что вам нравится привлекать к себе внимание. Кампусы и кафе Битников изобилуют подобными людьми. Но редко, Крайне редко встречаются люди-действия, которые готовы пожертвовать жизнью или совершить убийство во имя революции. Я пришел к выводу, что вы принадлежите к этой категории. Теперь идите домой, ложитесь спать и готовьтесь к славным свершениям. Я свяжусь с вами после того, как все эти идеи упорядочатся в вашем сознании. «Но я... Идите!» — крикнул я, и он словно ошпаренный выскочил из автомобиля.